Ключ оказался хитрым, как англичанин. Миротворцев мучился целый день, исходил склон горы, залезал под каждый камень, но воды как не бывало. На глазах поле из черного сделалось сначала желто-серым, а потом пепельным. Мир, установившийся между экспедицией и киргизами, благодаря выдержке и такту Ивана грозил вот-вот смениться взрывом вражды, обещанной воды до сих пор не было». К тому же зной стал еще более сухим, и Абдель-Сауд ощущал его не только телом, привыкшим к подобной жаре, но и разумом, пониманием того, что с каждым часом все меньше и меньше оставалось возможности сохранить посевы. Сначала миротворцев шутил, хитро подмигивал насупившемуся Абдель-Сауду, потом шутить перестал, только изредка улыбался и успокаивающе кивал головой хмурым киргизам, которые не отходили от него ни на шаг. С тех пор, как начались поиски, прошло часов восемь. «Я уже начинаю сомневаться», — сказал старейшина Виткевичу, — «кто оса, кто ласточка? Ты растолкуй это своему другу. Если до завтрашнего утра воды не будет, я знаю, что нам надо делать». Когда Виткевич перевел эти слова миротворцеву, тот заметался по полю и по склонам гор, словно гончая, безнадежно потерявшая след русака. «Суткины дети! Ни черта не понимаю!» — выругался полковник и растерянно посмотрел на Ивана. Виткевич видел его таким впервые — «Скажите, — спросил Иван, — а можно ли искусственно остановить ключ?» Миротворцев досадливо поморщился. «Опять вы свое гнете, Иван Викторович?» «Знаю я англичан, знаю, на что они способны. Да только ключ у киргизов забирать не их дело, поверь. «Вы знаете англичан по Англии, а я знаю их по Азии. Это большая разница». Ерунда, — махнул рукой Миротворцев и начал хлопать себя по карманам, разыскивая кисет с табаком. «Старейшина, скажи мне, — обратился Иван к Абд-эль-Сауду, — — А вода пропала после того, как улетели осы, или при них? — Нет, — ответил Абдель Сауд. — Они ушли вечером и сказали, что вода пропадет утром от того, что здесь поблизости вы. И утром вода пропала. — А ну, коней! — закричал Виткевич и оскалился в холодной, не его усмешке. — Они хитры, а мы тоже не лыком шиты. После часа бешеной скачки по крутым горным тропам Виткевич остановил коня, Скакавшие следом за ним всадники закричали злыми голосами, сдерживая красноглазых лошадей, покрытых стружками белой мыльной пены. «Куда они пошли отсюда?» — спросил Иван. «Сверни влево! Они шли по той тропе!» Конь выкатил глаза, захрипел, повернулся, став на задние ноги и, пришпоренный Иваном, понесся вперед, упрямо согнув голову. Маленький ручеек, уходивший в гору, исток ключа, был перекопан, засыпан камнями, а вода сворачивала и шла по другому каналу, тоже выкопанному совсем недавно. когда всадники спешились и раскидали камни, загораживавшие ход в воде, когда они засыпали только что вырытый орык, ручеек в растерянности заметался, а потом кинулся по старому руслу и сразу же исчез под горой. Всадники вернулись в селение поздно ночью. Встретил их веселый говор, песни, крики женщин, которые тащили к кострам муку, чтоб печь лепешки, визг малышей, катавшихся верхом на маленьких жеребятах. Всадников встретила жизнь, которая всего час тому назад была на грани гибели. Поле из пепельного вновь становилось черным, жирным, из ключа била вода, жизнь пустыни. Поздно ночью, уже после праздничного обеда, Абд Аль-Сауд сказал Виткевичу, — Ну-ка, сын, переведи своему другу, что стадо баранов стоит у нас десять рупий в серебре. Но ему я отдам десять стад по пяти рупий за каждое. Если он умеет торговать, скажи, что отныне я буду ходить с караванами и стадами только в Оренбург. а к тем, из Индии они тоже звали меня и тоже спрашивали о цене барана, я ходить не буду. Ни я, ни кто другой из наших степей не пойдет к ним, потому что их хитрость — кровавая хитрость. Когда Иван перевел слова старейшины Миротворцеву, тот даже вздохнулся от волнения. Он сбегал к казакам, достал из тюков два ружья, огромный отрез ситца, два зеркала, и все это положил к ногам Абдель Сауда. Старейшина поблагодарил Миротворцева, и посмотрел на себя в зеркало, рассмеялся. «Еще раз спасибо тебе, друг. Только эту штуку забери обратно». «Почему?» — удивился Миротворцев. «А потому что если люди племени увидят меня таким, каким я увидел себя в вашем блестящем отере, они перестанут уважать меня. Разве можно уважать людей с плешью на бороде?» Миротворцев решил польстить старику и попросил Ивана перевести. «Надо, чтобы сердце не было плешивым, тогда плешь в бороде не страшна». — Умный ты человек, — ответил Абдель Сауд и с сожалением посмотрел на миротворцева, — а таких простых вещей понять не можешь. В сердце-то плеши не видно, а на лице она словно монета. Зеркало старик так и не взял.